Глава 4. 1559 год, 5 июля, окрестности Антиохии. С огромным трудом легион добрался до Антиохийского озера, где и встал лагерем. А песок Андрею уже казался каким-то форматом персонального ада. Он был буквально везде. Даже несмотря на то, что они прокладывали грамотный маршрут с помощью армян-проводников, опираясь на водоёмы. И всё бы ничего, если бы не время. Они едва тащились, отягощённые трофеями, огромными и в целом бесполезными, и сыгравшими с князем злую шутку. Если бы это было золото или там серебро, пришлось бы проще – компактно, дорого. удобно в транспортировке. Но нет. Ему удалось захватить горы всякого малоценного барахла и целые табуны дренных коней с мулами. Что с ними делать? Бросить? Никто не поймёт. Добыча на войне дело святое. Тащить с собой? Зачем ему столько габаритного и тяжёлого хлама? Он, к слову, радикально снижал мобильность легиона. Немного поразмыслив, Андрей с помощью все тех же армян-проводников договорился с купцами из окрестных городов. И весь дальнейший поход князя напоминал передвижную ярмарку. Армяне ведь довольно ушлые ребята. Как там было в анекдоте? Судились евреи с армянином. Так судье десять лет дали. А здесь старые земли армян. Недалеко Киликия. известная с античности как осколок Великой Армении. И их отсюда еще толком и не выселили. Да и иудеев, в том числе занимающихся торговлей, в тех краях хватало. Так что все, кто мог подтянуться, подтянулись. Османские же гарнизоны тех городов, откуда эти торговцы выходили, обеспечивали им безопасность пути. Комедия просто. Но война войной... ребизнес бизнесом. По всему по пути следования легиона торговцы подвозили всё необходимое. Даже лёд откуда-то добывали. А уж про всякого рода шашлыки, фрукты и прочие приятные вещи и говорить не приходилось. У легиона было всё. И снабжали его, по сути, из османских городов. Вот такой вот цирк с котятами. от которого у Андрея глаза лезли на лоб. Понятно, до напряженной борьбы времен Великой Отечественной было далеко, хоть и резали в здешние времена народ нещадно. Но вся эта свистопляска напоминала ему какую-то фантасмагорию в духе той, если бы евреи организовали снабжение Красной Армии со складов вермахта за трофеей, взятые с этого самого вермахта под охраной славных «Дойчен Зальдатен Ундер Офицерен». Трофеи, кстати, таяли. Как снежный ком на знойном солнце. Но Андрея это вполне устраивало. Расход ценной походной еды не шел, а брать тот же пимикан здесь негде. Будут ли его подвозить из трапезунда – большой вопрос. Так что он старался экономить свои запасы. И хватало, с запасом хватало, но мало ли? Да и качественное питание личного состава дело хорошее. А тут и мясо, и крупы, и овощи, и фрукты, и рыба и так далее. Конечно, могли и отравить в теории. Но Андрей надеялся на то, что армяне слишком нежно любят османов, чтобы им подыгрывать. А евреи обычно так не развлекались. наученые горьким опытом того, что в любой непонятной ситуации приходят к ним. Рад вас видеть, произнёс князь, выходя навстречу делегации мальтийского ордена. Они небольшим конным отрядом приблизились к легиону сразу, как тот встал лагерем. Видимо, поджидали где-то неподалёку, не привлекая к себе внимания. Рад вас видеть. Взаимно. торжественно ответила Жан-Поризо де Лавалет. Да хранит тебя Господь, Андреас Палеолог. Во всех храмах только и говорят о твоей великой победе на берегах Евфрата. Я, признаться, до сих пор как-то не привык к тому, что Палеолог. Древнее наследие обязывает ко многому. А я вступал в эти земли простым крестоносцем. Посему, если тебя не затруднит, то обращайся ко мне просто по имени. скромность к лицу любому человеку, но крестоносу, да ещё и королю, она идёт намного лучше любых самоцветов и золота. Поклонившись, произнёс великий магистр ордена: "Что привело тебя ко мне?" Желание предложить помощь. Орден рвётся в бой. Это отрадно слышать. Максимально благодушно ответил Андрей и пригласил эту делегацию к себе в шатер. Походу обдумывая узор беседы. Их появление было очевидным. По сути, они первая ласточка. Вскоре здесь, на святой земле, от жаждущих поучаствовать в успешном крестовом походе будет не продохнуть. Появление первыми именно мальтийских рыцарей было темой очень неоднозначной. Да, более верных борцов с исламом ему просто не найти, причём не только верных, но и славно вооружённых и недурно подготовленных. Эти ребята готовы нас мстить, вгрызаясь буквально в землю. Настоящие воины и дейные воины. Из чего проистекала их проблема? По сути, орден представлял силовой отряд под контролем лично папы. И папа может вмешаться в его политику. продавливая то, что ему нужно. Опасный больно дружок нарисовался. Требовалось срочно придумать, что им посулить, чтобы не промахнуться. Так, чтобы не дать слишком много, дабы осталось и другим шакалам. Так, чтобы не дать слишком мало, дабы они не задумались об измене. И так, чтобы они оказались в какой-никакой о зависимости от Андрея. Папа Римский Павел IV слушал, как зачитывали текст его новой encycliki, и внимательно смотрел на лица кардиналов. Всех присутствующих, пытаясь считать их эмоции и реакцию. Всем признаю Марту, книженю Антиохии, графиню Триполи и Шад, и баронессу Гутенберг, отпрыском законнорождённым нисходящим по прямому мужскому роду от Эдуарда Пятого из дома Плантагенетов, сына Эдуарда Четвертого и дамы Елизаветы Вудвилл. Пауза. Кардиналы вздрогнули, переваривая новость. Чтец меж тем продолжил. «С тем подтверждаю брак ее законный с Андреасом Палеологом, князем Антиохии, графом Триполи и Шатт, Бароном Котенбергом и наследником престола империи Ромеев. Тишина. Павел IV не сдержался и едва заметно улыбнулся, но лишь на мгновение, ибо сразу же взял себя в руки. Поступок патриарха Константинополя Иоасафа II был ему понятен и предельно ясен. Османская империя хоть и выглядела могущественной, но имела, как выяснилось, массу внутренних противоречий. И хоть и обладала невероятной мощью, но серия булавочных ударов, которые нанес по ней юный палеолог, запустили процесс ее распада. На старые дрожжи, которые после развала Восточной Римской империи все еще были актуальны, изобродили в полную силу. словно их бросили пожаря в сортир. Только теперь к ним добавились ещё и обострённые религиозные противоречия, прибавив едва ли не удвоенную порцию к старым дрожжам. Пока султаны вели в целом победоносную политику и отчаянно резали любых возможных конкурентов, даже если это собственные сыновья. Ситуация в целом была неплохой. Да, В остание что в Анатолии, что в Румелии являлись повседневной частью исторического ландшафта. Да, крестьянское население всё ещё составляло большинство в этих регионах, и оно раптало. Но султанам как-то удавалось сводить дебет с кредитом, и даже не сильно напрягаясь при этом. Понятно, что имелись Сирия, Саудия, Египет и другие сложные регионы. Но в целом с ними удавалось как-то договариваться. Тем более, что эти земли нуждались в защите от персидской экспансии и жаждали хоть какого-то покоя. Теперь же всё пошло в разнос. Вся эта огромная конструкция начала складываться как карточный домик под давлением внешних врагов и внутренних противоречий. И сил у султана просто не хватало, чтобы всё купировать быстро. Да. Сулейман сумел мало-мальски стабилизировать ситуацию в восточной части Румелии и северо-западной Анатолии. И даже начал набирать силу, восстанавливая былое влияние. Но разгром Салима в Евфратском сражении поставил жирную точку во всей этой истории. Его сын и наследник бежал, бросив разбегающиеся остатки армии. И поднятые по повинности озаписок инжи посчитали свой долг исполненным, то есть отправились по домам. Из-за чего все в Европе, да и не только, сделали вывод: медведь издох. Пора делить его шкуру. Ведь если большая армия османов разбегается от 3-4 тысяч крепких воинов, то что сделают десятки тысяч? Так что в практически всей Европе повсеместно собирались крестовые походы, дабы успеть откусить свой кусок пирога. И не только христиане засуетились. Те же мамлюки, как докладывали папе, уже выступили на север, стараясь вернуть свои старые владения в Леванте. Одно сражение. Всего одно сражение. И ситуация в регионе превратилась из сложной в катастрофическую. Началась гонка, в которой счёт пошёл на дни. Павел IV сразу не понял, зачем его коллега так поступил с этим провозглашением, но теперь осознал. Он что-то знал и воспользовался моментом, чтобы создать новую точку кристаллизации региона. Хочет того Андрей, или нет. Хотя, конечно, манипулировать таким человеком сложно, волка не собака. Щутя ступился с ним, и не только руку по плечу отгрызёт, но и глотку порвёт. Папа решил зайти издалека. Он в энциклопедии заявил, что Эдуард V Йорк не был убит в Тауэре в 1483 году, а будто бы Ричард III отправил его с братом в ссылку, где держал в заточении. И в 1485 году, после гибели дяди, он сумел бежать и скрыться на континенте. И уже вскоре после этого, соблюдая инкогнито, ему пришлось бежать на восток, опасаясь убийц Тюдоров. Он осел в Богемии, но там его настигли и убили. Его законный сын перебрался в Польшу, и далее в Литву. Внук же пошёл на службу Москвы, где наконец и нашёл успокоение. Этим внуком и был дед Марфы. Вроде бы ничего такого. Мало ли родов воззнаний. Но ситуация выглядела куда как щекотливее. Англия была расколота сразу по нескольким фронтам. Прежде всего религиозный. Да, Папа Елизаветы и её брат проводили политику насаждения англиканства. Но добрая половина Англии всё ещё оставалась католиками, в том числе и аристократы, причём католиками раздражёнными и крайне агрессивными, не скрывающими своего недовольства этой еретичкой и бастардом. Тем более, что в народе говорили, что Елизавета помогает деньгами еретикам Шотландии, что только подливала масло в огонь. Другим болезненным вопросом для Англии выступали этнические разногласия. Англо-саксонское население Центральной Англии находилось в известных контрах со старыми кельтскими землями, такими как Уэльс, Ирландия и отчасти Корнуолл, что только подогревалось буйством Шотландии, также во многом кельтской. Ситуация хоть как-то удерживалась в рамках только по той причине, что Елизавета относилась к династии Тюдоров, кельтских аристократов из Уэльса. Но ей было уже 25 лет, что по тем временам немало. Она всё ещё не имела мужа с детьми и, судя по всему, не спешила ими обзаводиться. Конечно, оставались Стюарты, шотландский королевский дом, имевший определённое родство с Тюдорами. Посвины. Но они не сильно-то и привлекали собственное английское население. Так как между Англией и Шотландией было пролито очень много крови. Третьим, ещё более острым вопросом, из-за которого Англия лихорадила, являлось огораживание и прочие социальные потрясения. Не так давно, в 1549 году, по Англии даже прокатилось крупное восстание крестьян. Про мелкие бунты на местах и говорить не приходилось. При том самым крупным огораживанием, то есть сгоном крестьян-арендаторов с пашни, дабы превратить ее в пастбище, стала реформация Генриха VIII, который отнял церковные земли и распорядился ими по своему усмотрению. Так что селяне и аристократия, не завязанная на производство шерсти и продукции из нее, были очень агрессивно настроены не только к реформации, но и к политике тюдоров. Да и простые обыватели горожане не сильно млели от восторга из-за серьёзного роста цен на продовольствие. Ну и так далее. Англия разрывалась противоречиями и удерживалась в хоть каком-то подобии порядка только силой оружия и личными договорённостями. Шаткими, очень шаткими и чрезмерно многочисленными. Появление в таких условиях новой фигуры в виде возрождённых Йорков создавало новую точку напряжения, критическую. Ведь выбор между бездетной Тюдор и шотландской Стюарт был по сути поиском меньшего зла. Йорки же выглядели более компромиссными. Понятное дело, что дед и его сыновья, внуки без всякого сомнения от короны откажутся. Как и старшие родичи Андрея, В этом папа не сомневался. Они простые мелкие дворяне, не титулованные даже. Никто из них не решится совать свой нос в этот остравной гадюшник. А вот Марта нет. Особенно в связи с тем, кем является её муж, открыто заявлявший о принятии им идей протестантизма и осуждающий их. И даже более того, выступающий с полностью противоположными идеями и тезисами, которые орден иезуитов старательно продвигал в массы. Даже издал книгу, в которой транслировал позицию князя. В чём суть? Протестанты признавали концепцию греха, но считали, что добрые дела не способны привести к спасению, и что во главе всего вера и только вера. из-за чего открывались лазейки в трактовке. Грубо говоря, ты можешь творить все, что угодно, но если верить искренне и истово, то это компенсирует любые грехи. Андрей же в беседах с Игнатием де Лайолой говорил, что вера вне поступков – пустая болтовня и досужие домыслы, и что раскаяние на словах не значит ровным счетом ничего. Ибо после смерти судьёй человека и его тюремщиком становится его совесть, которая припомнит ему всё. Ей плевать на пустые слова раскаяния. Она принимает только раскаяние делом. А по сему, если ты творил всю жизнь зло, то после смерти ответишь по заслугам, даже если на словах ты верил и в чём-то там опять же на словах раскаивался. Ибо всё это не более, чем лицемерие, наивная попытка обмануть Бога. Это не совсем билось с христианским каноном, который в этом плане был более сбалансирован. Но Павлу IV понравилась трактовка Андрея. Она позволяла наполнить привычные слова новым смыслом и новыми пожертвованиями. Ведь пожертвование это же дело из всякого сомнения доброе. Ну, и в идеологическом плане выступало мощнейшим инструментом по борьбе с протестантизмом. Ей бы позволяло выставить их лицемерами и лжецами в глазах простого населения. Молитва делом. Последние годы на волне роста известности Андреаса в Европе это словосочетание набирало популярность. В католическом мире, разумеется, становясь неким полюсом-противовесом протестантскому движению. И английские и католики, что опирались на широкие массы беднейшего, в основе своей сельского населения, очень даже поддержали бы такие идеи. Они и так, как сказывали папе, потихоньку проникали на остров. Ведь протестанты-лицемеры безжалостно лишали их средств к существованию. Но так истово при этом молились. Купцы же английские прекрасно знали о том, как славно поставил дела в своем доме не Андреас. И селян умиротворил, и с купцами дружен, и горожане его ценят. Так что сильным пугалом он для них не выступал. Про военную репутацию, которая могла бы разом успокоить шотландцев и заставить задуматься всех иных врагов Англии, и говорить не приходилось. Папа был уверен, ему достаточно выпустить эту энциклику, и постараться придать её максимальной огласке. Англичане всё сами сделают, буквально вырывая из рук Константинопольского патриархата его жертву и не давая возродить по-настоящему империю Романовых. Так-то папа Павел IV был не против самой идеи, но только не под эгидой православия. Да и иметь в тех краях россыпь преимущественно католических государств выглядело для него куда интереснее